Давненько он так не бегал, мучался во весь мах. Если бы неудачно выбранный миг, ног бы не унес. Но всё одно Лисана в долгу не осталось. Брошенный твердой рукой нож достигнул цели. Острая сталь вспорола шкуру над лопаткой и воткнулась в кость. Внезапная острая боль подстегнула лучше всякого кнута. Обережница пустилась было на переем. Люд еще подумал злорадно, мол, беги-беги, не догонишь, так хоть согреешься. Но девушка уже через пару шагов остановилась. Поняла, что в одиночку, да еще и вслепую, пленника ей не настигнуть. Он утек в чащу. С тех пор прошло несколько ночей. Рана не затягивалась, а плоть вокруг нее вспухла и сделалась горяча. Боль мешала идти. Однако люд старался не замечать ее. Острый нюх вел его через чащу, следовало спешить. Жаль, силы заканчивались быстро, а ночи были коротки. Еще его мучила жажда, дурной знак. Несколько раз он перекидывался человеком, щупал разверстую воспаленную плоть, с сожалением понимал, что дело, пожалуй, худо. Сама по себе рана была пустяковая, неглубокая, но нанесла её осенённая. И это всё меняло. Он пил из каждого ручья, из каждой лужи и бочаги, попадавшейся на пути. Однако жажда становилась только острее, а рана раскалялась и полыхала, будто под шкуру насыпали углей. Серый речки беглец достиг совсем обессилевшим. Отыскал отмель и упал в воду. Холодный поток студил рану, отчего плоть горела, словно ее прижигали каленым железом. Впереди лежала вторая половина пути, сил на которую у волка уже не осталось. Ну, лиса она, и спала тебе. По счастью, кое-где уже полезла первая трава. Робка, не смела, будто опасаясь внезапных заморозков, она проклевывалась из черной земли, тянулась вверх. Выбравшись на берег, Люд припал носом к земле и отправился на поиски. Нужное он нашел не сразу, но нашел. Перекинувшись человеком, осторожно срывал тоненькие, еще не вошедшие в силу былинки, жадно жевал, выплевывал на ладонь, а потом, извернувшись, закладывал в рану. Стало будто бы легче. Приглушенная боль сделалась терпимой. Он добрел до густого подлеска, забрался в ельник и уснул мертвецким сном. Проснулся от того, что проголодался. Потрогал рану, болит, но будто бы тише. Снова выкупался, на этот раз не волком, а человеком. Очистил воспаленную плоть, заложил свежепережеванные травяной кашицы. Напился — хорошо. Оставшийся путь беглец преодолел за несколько ночей. Торопился, как мог, ибо понимал, еще чуть и трава перестанет помогать. До переходов он мчался две седницы и достиг их тощим, совпалыми боками, облезлой шкурой и раной, вспухшей от гноя. Возле черты, наведенной осененными, он не столько услышал, сколько почувствовал, что скоро его встретят. Так оно и вышло. Из-за высоких деревьев выступили двое. «Кровососы!» «Стой!» — приказал один, крепко сбитый широкоплечий, с грудью выпуклой, словно бочка. «Кто такой?» Люд, собрав остатки сил, перекинулся и, пошатываясь, поднялся на ноги. «Чего орешь, Велига? Это я!» Велига присвистнул, оглядывая оборотня. «Тю! Тебя что, собаками травили?» Волкалак усмехнулся. «Травили! Серый-то в переходах?» Мужчина кивнул. «Здесь. Только не жди, что он тебе порадуется. Мара бросила стаю, а про тебя говорят, будто ты на побегушках у охотников». «Кто говорит?» — спросил Люд, хромая вперед по тропе к пещерам. «Много кто?» — ответил страж черты ему в спину. «Много кто?» «Ну, пускай в лицо скажут». Небрежно отмахнулся оборотень и добавил «Если не забояться». Велиго покачал головой, по чести говоря, забояться люто в нынешнем его виде мог только едва ставший на лапы щенок. Впрочем, кровосос промолчал, а про себя подумал, что жить волку осталось меньше оборота. Темнота и прохлада пещеры после запахов и сумерек освещенного луной леса показались люто тоскливыми, Звериные тени выступили из мрака, окружили. Пришлица обнюхивали жадно, с недоверием. Он стоял, не шевелясь, позволяя волкам разглядеть себя, вобрать все запахи, которые принёс. Наконец, один из хищников обратился человеком. «Лют, да ты никак вспомнил, что у тебя есть стая?» насмешливо сказал молодой мужчина с копной спутанных кудрей, за которые в стае его прозвали Кудлатом. «Я об этом не забывал», — ответил волкалак Собеседник усмехнулся. «Вот как? А по лесу ходят слухи, будто ты ездил при обозе, и тощая девка нацепила на тебя ошейник, словно на пса». Люд смерил оборотня тяжелым взглядом и произнес. «Девка та была охотницей». А ошейник наузом. Дернешься на шаг в сторону, душить начинает. Я не такой отважный, как ты. Мне пожить хотелось. Кудлат в ответ промолчал, но смотрел на пришлица с насмешливым прищуром. «Чего?» — спросил Люд, когда ему прискучило стоять столбом. «Нравлюсь, что ли? Никак не налюбуешься?» В ответ собеседник покачал головой. «У Серого к тебе будет много вопросов». «А у меня не меньше ответов. Веди!» Они двинулись вниз, по покруто уходящей глубь пещеры каменистой тропе. Люд спиной чувствовал внимательные взгляды хищников, крадущихся следом. Ближняя стая Серого. «От них снисхождений не жди и слабины не выказывай. Сожрут». Весть о возвращении Мариного брата достигла нижней пещеры прежде него самого. Волки стягивались со всех концов, кто в зверином, кто в человечьем облике. Подходили, принюхивались, тыкались мокрыми носами в руки, в живот, в ноги. Иные брезгливо чихали и сразу же отходили. Этих он запоминал. — Ишь ты! — послышался спокойный ровный голос. — Кто припожаловал? — «А чего ободранный такой? Чтоб разжалобить?» «Ага», — ответил лют — «две седмицы сюда через чащу несся, чтобы ты пожалел». Он опустился на лежащий рядом валун. Серый стоял напротив, скрестив руки на груди. Взгляд у него был колючий, изучающий. «Но чего Люду скрывать? Он весь тут. Хочется, пускай смотрит». «Тревожные слухи дошли до переходов», — тем временем вкратчиво сказал вожак. «Ты с охотниками снюхался. Путешествовал с ними аж от самой крепости. На коротком поводке у девки осененной ходил. Выводил ее на стаи. Поди языком мел, так что до корня его стесал». Люд насмешливо смотрел на собеседника. «Еще бы! Я ей даже обещание дал на тебя вывести». И служить клялся верой и правдой. А перво-наперво рассказал, сколько волков у тебя. Да и сверх того, много чего. Благо, поверили. Из темницы вытащили, накормили. «Ты расскажи лучше, как ты им попался», — прервал его вожак. «Дюже интересно послушать». Оборотень пожал плечами, мол, чего мне скрывать. Так и попался. В деревеньке той, на которую нас Выжга повел, засидка ждала. Охотница, почитай, всю стаю из лука положила. Я в землю вжался, лежу, а сам думаю, попадет, не попадет, или, может, повезет, за мертвого примет. Девка она, девка и есть, но кроме меня еще трех выжгиных полудурков стрелы не взяли. Я-то притих, беду не кликаю, а эти мечутся, кидаются, ума нет. Ну, она и скажи мол, коли жить хотите, оборачивайтесь». Я так подумал, живым-то всяко лучше, чем мёртвым. Вот и перекинулся, а они нет. Кто знает, о чего им жить наскучило. Из-за дури, небось. Охотница их там же и зарубила. А меня связала и в крепость потащила. «Складно», — похвалил Серый. «Дальше что?» Люд горько усмехнулся. «Дальше?» Дальше Серый плен был. Посадили, как собаку, на цепь в каменный мешок. Выводили поговорить, про тебя спрашивали, про стаю. Я отвечал, обещал помогать во всем в обмен на жизнь. Только вожак их решил, что толку от рассказов этих немного, а потому приказал своей охотнице забрать меня и вести по городам, приваживать собак на запах зверя. А я жить хотел и на свободу хотел. Потому выслуживался. Из шкуры вон лес, лишь бы своим посчитали. А ежели не своим, так купленным». Они и посчитали. Девку-то вокруг пальца обвести особого ума не надо. Тут слово ласковое, скажи, там пожалей, тут помоги, там заступись. Дело-то и сделано. А уж после того, как я на их засидке несколько стай вывел... Не пепели меня глазами-то! Я ж не дурак, я диких выводил. Да ты знаешь, небось. Вожак кивнул, задумчиво глядя на собеседника. А тот продолжил. «Ну вот, раз, другой, третий, они и разомлели. Потом я удачный миг выждал, когда наус с меня сняли. Охотницу по глазам веткой хлестанул и утек в чащу. Только она мне тоже на память метку оставила. Еле дошел». Люд повернулся, показывая разорванную, побуревшую от крови рубаху и воспаленную рану, видную сквозь прореху. «Гниет», — пожаловался оборотень. «Даже травы не помогают». Серый отвел в стороны ткань, поглядел на увечье. Хмыкнул. Пару раз ткнул пальцем в разверстую плоть. Люд зашипел. «Знатно!» «Как ты думаешь, Люд, стоит ли на тебя дар переводить? Лечить? Для стаи ты бесполезен. Сестрица твоя единокровная сбежала, беды наделала. С тем и сгинула. Только она хоть осененная была, а ты простой волк. Толку от тебя, как от колтуна на хвосте». Его собеседник в ответ на это дернул здоровым плечом. «Толк серый от всех есть. Не хочешь — не лечи. Ты в своем праве, дар -то твой. Только и я тогда промолчу о том, что узнал. Раз для стаи я бесполезен, то бесполезным и сдохну». Вожак прищурился. Была в его взгляде насмешка, но и любопытство тоже. «Откуда мне знать, что ты наболтал охотникам? Язык у тебя длинный». Люд в ответ на эти слова осклабился. «Откуда мне знать, Серый, что ты не обидел мою сестру? Или не убил? Мара, конечно, девка с придурью. Но с чего бы ей уходить из стаи?» Глаза вожака потемнели. «Так, может, она за тобой подалась?» «Может», — согласился оборотень. «Только я тут, а ее нет. Зачем бы я к тебе поперся на верную смерть, если бы меня в стае ничего не держало?» «Что ты наболтал в цитадели?» — резко спросил Серый, подступая к собеседнику. «Выкладывай!» — сказал, что свирепый ты и припадочный, что стая твоя из одних осененных, что силище у вас страшное, что носитесь вы по лесу и никого не щадите, что никто не связывается с тобой и не знает, что у тебя на уме. Вожак глядел недобро, однако молчал. По чести сказать, Серый давно уже все решил. Люд был ему бесполезен. А после ухода Мары бесполезен вдвойне. Впрочем, кое-какую выгоду можно получить из него. «Чего ты там хотел рассказать?» Оборотень ответил, не ломаясь. «Я знаю, что на последней седмице зеренека из цитадели пойдет обоз. И обоз этот будет тебе очень интересен». Серый в ответ только руками развел — «Вот ведь беда для тебя! Я уже об этом обозе знаю! Больше нечего рассказать!» Обратень улыбнулся. «Почему же? Например, я знаю об этом обозе нечто такое, чего не знаешь не ты, не те, кто тебе о нем рассказывали!»